Глава 17. 17 ноября 2002 года. С годами я все больше думала о Пэтси Маринелли и вспоминала ее слова, сказанные в тот вечер, когда я поведала ей Дел. «Мертвые могут винить нас». Но большей частью я думала о том, что в конце концов стала с огромной женщиной, которую мы все называли тогда «крошкой». Когда это произошло, меня там не было, но когда я заступила на смену, то увидела, как увозят ее тело. Медсестры из предыдущей смены рассказали мне свою версию произошедшего, а когда я прочитала журнал записей, то подробностей стало больше. После обеда Пэтси обошла больничной палаты, прощаясь с пациентами больницы. Одна из медсестер ради забавы спросила, куда она собирается. «Мой муж зовет меня», — сказала Пэтси, — «я скоро уйду». Потом она ушла в свою комнату и закрыла за собой дверь. «Бедная крошка», — говорили сестры друг другу, — «теперь она забыла, что ее муж давно умер». Во время обхода в десять вечера они нашли Пэтси Маринелли в ее постели с посиневшим лицом и широко распахнутыми глазами. Она подавилась собственным языком и умерла от удушья. «Мертвые могут винить нас». Я застыла на месте, ожидая, когда мое зрение приспособится к темноте. От окна исходило слабое свечение, но, если не считать этого маленького квадрата, меня окружала кромешная тьма. Воздух в комнате был прохладным и становился холоднее, в нем веяло сыростью. Пол подо мной слегка прогибался, как будто я шла по земле. Казалось, я вернулась в овощной погреб. Меня окружал запах Дел, сырость, земля и гниющий картофель. Он забивался в ноздри и лез в горло, пока мне не стало казаться, что я действительно наглоталась земли, перекрывшей дыхание. Я быстро зашаркала туда, где должна была находиться дверь, но мои руки нащупали лишь стену. Я ощупью продвинулась на пять шагов влево, потом вправо. Стена напоминала холодный бетон, а не гладко струганные сосновые доски, которые, как я знала, должны были там находиться. Я вспомнила свой первый визит в овощной погреб Гризволдов. Когда Дел закрыла дверь, я была уверена, что она заперла меня внутри. Я ощутила прилив такой же слепой паники. Когда моя рука наконец нашарила латунную дверную ручку, Она оказалась такой холодной, что обожгла мне ладонь. Я опустила рукав рубашки и кое-как ухватилась за ручку. Я повернула ее налево и потянула, но дверь не открылась, как будто она была заперта снаружи. Однако я знала, что в этой двери нет замка. «Кто-то держит ее с другой стороны?» Моя мать, решившая отомстить за то, что я каждую ночь запираю ее комнату, или, может, Ник, который пытается доказать, что призрак его сестры существует на самом деле. Но этот смех... Я стучала в дверь, а мой разум изо всех сил пытался найти правдоподобное объяснение происходящему. Но все, что я могла придумать, — лишь безумные оправдания. «Ники!» — крикнула я. «Мама!» «Откройте дверь! Выпустите меня! Боже мой, откройте дверь!» Я приложила ухо к двери в надежде услышать, как кто-нибудь идет на помощь, но слышала только смех Дел, который раздавался отовсюду. Это был шутовской, издевательский смех. Смех из разряда «Я иду за тобой». Тот смех, который я слышала, когда Дел каталась по земле в последний день школьных занятий. Мертвые могут винить нас. Я потрясла дверную ручку, потом рухнула и прислонилась к холодному дереву. Теперь я тихо умоляла. «Пожалуйста», — прошептала я, «пожалуйста, выпусти меня». Я больше не искала оправданий и не выдумывала правдоподобные сценарии. Делза получила меня, она вернулась, как и предупреждал Ник. Как и настаивала опол с самого начала. Я прислонилась к заклиненной двери, испытывая странно знакомое чувство, что все дальнейшие события будут зависеть только от Дел. Она устанавливала правила. Не было смысла противиться неизбежному, я опустила плечи. «Ну ладно, Дел, сказала я, — «я в твоем распоряжении, что теперь?» Смех резко оборвался, словно повернули рубильник, но густой запах земли и гнили только усилился. Вдруг дверь с огромной силой распахнулась внутрь, отшвырнув меня на пол. Я проехалась по полу, ударилась о ножки Мальберта и картина рухнула на меня. Я брезгливо, почти отчаянно отпихнула ее в сторону. В помещение хлынул свет. Рядом со мной лежала картина с изображением Дел и ее взгляд по-прежнему был устремлен на меня. Я задом отползла от картины и с запозданием осознала, что нахожусь в тени того, кто открыл или что открыла дверь. Мне понадобилась вся сила воли, чтобы повернуть голову и посмотреть в дверной проем. Я не увидела призрак Дэл, парящий надо мной. В дверях с ухмылкой стояла моя мать, Она была одета в домашнее платье из набивного ситца и резиновые галоши. Ее руки были плотно забинтованы и напоминали две ярко-белые боксерские перчатки. На ее груди красовалась старая шерифская звезда Дел. Я выпрямилась, повернувшись к ней лицом, но отступила на шаг, когда осознала, что запах гнилой картошки теперь исходит от нее. «Я тебя знаю», — выкрикнула моя мать голосом Дел. Она покачивалась с пятки на носок и обратно. «Ты еще ничего не видела, заместитель шерифа, ты еще ничего не видела». Она повернулась, уверенным шагом подошла к входной двери и распахнула ее. «Я вступила в гостиную, держась на безопасном расстоянии». В открытую дверь залетали порывы клубящегося снега, ее маленькая личная буря, она вышла во тьму. «Ма! Мама, куда ты идешь? Вернись обратно, ты замерзнешь до смерти. Догони меня, если сможешь, пустынная роза, догони, если сможешь. Подожди, мама!» Я бросилась к двери и натянула сапоги. Потом я сорвала с вешалки парку и сняла фонарик с крючка на стене. «Что происходит, Кейт?» Ник приплелся с кухни и встал, неуклюже балансируя на здоровой ноге и двух костылях. «Моя мать только что ушла. Только я не думаю, что это она. Это Дел. «Твоя мама — это Дел? Ник прищурился и окинул меня взглядом. Теперь на лице истинно верующего было написано сомнение. У меня не было времени на объяснение. «Оставайся здесь, ладно? И запри дверь. Если она вернется одна, не впускай ее, подожди меня». «Не впускать твою маму? Это не она, Ники». Я застегнула молнию на парке, вышла на улицу и включила фонарик. «Запри за мной дверь». Снежинки кололи мое лицо. Я обвела лучом фасад дома и линию деревьев, но не заметила признаков присутствия моей матери. Остались лишь ее следы, ведущие именно туда, куда я и думала. Я нащупала пистолет Ника в кармане парки и вознесла молитву о том, чтобы мне не пришлось использовать его. Тем не менее, наличие оружия успокаивало меня. «Смогу ли я застрелить собственную мать, если буду вынуждена это сделать?» «Будет ли это считаться убийством, если на самом деле я выстрелю в призрак давно умершей девочки? И как можно убить того, кто уже мертв?» Я двинулась по дорожке, и когда достигла валуна, то повернула направо и снова пошла по старой тропе, уходившей в лес. Здесь, среди деревьев, темнота казалась еще более глубокой, Я то и дело поскальзывалась, а снежная ночь как будто впитывала свет фонарика. Зона видимости не превышала двух метров. Мама, позвала я, но нет, я же гонюсь не за ней, верно. Дел, подожди меня, подожди, Дел. Мои ноги увязали в снегу, и я больше скользила, чем бежала. Я упала один раз, потом второй. На третий раз фонарик вылетел у меня из пальцев, и мне пришлось лезть на четвереньках в колючий кустарник, чтобы найти его. Когда я поднялась на ноги, ветер усилился и швырнул мне в лицо легкую горсть снежной крупы. Деревья застонали. Я удерживала взгляд на следах прямо перед собой, подсвеченных лучом фонарика. «Она ведет меня к смерти?» Неужели Дел ждала все эти годы, обдумывая и планируя свою месть? Был ли Ник и Опол правы с самого начала? Была ли Дел убийцей Тори Миллер? Дел в образе моей безумной, накачанной психотропными препаратами матери – Моей матери, руки которой были покрыты окровавленными, покрытыми листьями-повязками, и которая наутро после убийства орудовала фруктовым ножом с острым загнутым лезвием. Теперь мы были близко друг от друга, очень близко. Я торопливо шла по лесу, удерживая свет на следах передо мной и уверенная в том, что без них потеряю дорогу. Снег валил все гуще, и ветер нес его прямо мне в лицо. Мне приходилось останавливаться и стряхивать его, он замерзал у меня на ресницах, размывая и без того смутный вид впереди. Следы моей матери поворачивали направо у развилки и тянулись по прямой к старой охотничьей хижине. Но присмотревшись к заснеженному лесному ложу, я заметила, что к ее следам Присоединились еще два ряда следов, ведущих от поля гризулдов. одни маленькие, другие очень большие. Они быстро заполнялись снегом и пересекались друг с другом, то и дело переходя от отдельных отпечатков в следы волочения. «Поспеши, пустынная роза», — донесся из темноты голос моей матери, приглушенный падающим снегом. «Осталось мало времени», — Я посмотрела на следы в снегу и вдруг поняла. Дел вела меня в хижину не для того, чтобы отомстить. Она взяла меня с собой, чтобы спасти опол. Впереди я различала тень хижины. Она опасно накренилась. Я остановилась и провела перед ней лучом фонарика. Внутри сиял неяркий свет, а окна и открытая дверь образовывали очертания пугающе искаженного лица. Я не видела движения, но слышала доносившиеся изнутри голоса. Потом раздался сдавленный крик. Я рванулась к открытой двери, или это был рот, и вошла внутрь. Моя мать сидела у пузатой железной плиты и смотрела на чердак, где старая масляная лампа свисала с крюка на потолке. На полу чердака лежала опол, Ее руки были связаны толстым проводом, а другой отрезок провода был петлей пропущен вокруг ее шеи. В ее рот был засунут носовой платок. Глаза выпучились от ужаса, а сверху, оседлав ее и держа в руках свободные концы провода, восседал зак.